Это заняло полсекунды. Вот Вервольф стоит на краю, наблюдая за падением столба. Вот цепь натягивается и срывает его за шейник вниз. Он только лапами взмахнул. — Мы летчики-специалисты, — уныло пробормотал Лузгин. — Есть такие, которые снизу вверх а есть такие, которые сверху вниз. — Приехавши, — сказал Сеня. — Ага, приплывши. Вервольф лежал в крапиве, раскинув лапы и закрыв глаза. Он теперь мог с чистой совестью отдыхать, пока не приедет трактор. Днем сильно разогрело. Оборотень зарылся в лопухи и тяжело дышал там. Вытаскивать его из канавы никто и не подумал. Решили, обойдется. Дети вервольфу потеряли интерес. Взрослым на него стало и вовсе наплевать. А скотина, вплоть до кошек, вроде бы к присутствию в селе зверя адаптировалась. Пока оборотень гулял сам по себе, легендированный и обросший мифами, его боялись и ненавидели. Реальный, пойманный, закованный в цепи. Он больше никого не волновал. Муромский спустился в канаву, задумчиво попинал в оборотне сапогом, заглянул в кастрюлю с собачьей похлебкой и пришел к выводу. — Не жрал. Значит, решил сдохнуть. Ну-ну. Меньше проблем. — Он не хочет меня слушать, — пожаловался Лузгин.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 веска спросил муромский ну трактор на двадцать минут жалко да не жалко но пускай тут поваляется куда упал пусть там лежит чтобы осознал с вами осознаешь буркнул лузгин и пошел за ведром первая животная процедура довела вервольфа до истерики а я знал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 наверняка бедолага воспринял обливание как ожог «Ну, извини я не нарочно пробормотал лузгин и отправился набирать следующее ведро дал воде нагреться и вылил ее на страдальца не одним махом а плавно вервольф ныл и закрывал морду лапами правда так лучше да чу на тебя что я нянька ты сам виноват какого черта сюда приперся сидел бы сейчас под кустами все было бы нормально у, -у, -у. ну хватит парень сердце разрывается на тебя глядеть у, -у, -у лузгин поймал себя на желании засветить бестолковому оборотню ведром по затылку И поспешно выбрался из канавы на дорогу, пока и вправду не дал волю рукам. «Ты бы поел, что ли?» — крикнул он с безопасной для Вервольфа дистанции. «Помрешь ведь? Или нарочно разозлиться хочешь к ночи, а? Зверя наружу выпустить? Убьют же, дурила! Себя не жалко других, пожалей! Думаешь, большая радость караулить тебя на солнцепеке? — Уйду, так и знай, а без меня с тобой быстренько разберутся. Вервольф проявлять благоразумие не думал, лежал и стонал. Может, вправду решил помереть? Или ему стало окончательно плохо, и он уже не мог контролировать себя? Но в любом случае нужно было что-то решать, пока солнце не зашло. В обед Лузгин перехватил на дороге сенью. — Дядь Сень, подойди хоть послушай, а? Чего с ним? — А, непонятно, милок, — сказал Сеня, приглядевшись к вервочфу. — Ну-ка. Он безбоязно протянул руку и запросто без усилия снял с оборотня здоровый клок шерсти. И еще один. «Облезает — Облезает, — прошептал Лузгин с благоговейным ужасом.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 Это наверняка было связано с тем, что оборотень перестал торкать в голову, как сказал бы Сеня. То ли силы у него не хватило давить людям на мозги, то ли желания. Лишний шанс парню выжить в нынешней ситуации. «Э, — Пойдем ко мне обедать, — позвал Сеня. — А этот пусть лежит. Э, все одно он теперь никому здесь не нужный.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 — Либо сам выкарабкаешься, либо тебе кранты. — Эй, парень, ты живой? Он присел на корточки и осторожно ткнул Вервольфа пальцем в висок. Подергал за ухо, положил ладонь на горячий бок. Оборотень дышал редко и слабо-слабо. Лузгину в голову не пришло, что это может быть охотничья хитрость.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 Кто сказал, что они вообще были? Может, водились другие типажи? Или просто люди, сложившие легенды, никогда не видели обезьяну? Да, в физиономии Вервольфа сквозилось что-то собачье и даже медвежье. Но в целом-то, если присмотреться, он был версией на тему шимпанзе. Малосимпатичной версией, надо признать. Может, ты это русский народный ети, Мать твою ети? Веки оборотни дернулись. Он медленно, очень медленно приоткрыл глаза. Лузгин не испугался и сам удивился этому. По идее, Вервольф сейчас смог свернуть ему шею одним взмахом лапы. Но Лузгин откуда-то знал. Ничего подобного не случится. Глаза Увервольфа оказались мутные, измученные, безразличные. «Хреново!» — участливо спросил Лузгин. Оборотень едва заметно кивнул. «Я вытащу тебя отсюда, слышишь?» «Вытащу. Сначала из Канавы, а потом из этого села. Только помогай мне хоть немного, и все получится!» Быстро заговорил Лузгин поражаясь тому, насколько искренне рвутся с языка слова. «Если повезет, мы найдем людей, которые смогут тебе помочь. Если нет, значит, отыщем место, где ты сможешь жить в свое удовольствие, никому не мешая, и никто не будет мешать тебе. На земле свободного места очень много, веришь?» Он представил себе что-то вроде...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 Вервольф поблагодарил, слабенько, будто перышком огладил. Кто бы мог подумать, что он так умеет. Еще ночью Лузгин был уверен, что этот тип соткан из ненависти. — Взамен я не попрошу от тебя ничего дурного или невыполнимого, обещаю, хорошо? — Ладно, а сейчас придется еще немножко тут полежать одному. Я скоро вернусь, я освобожу тебя от этой штуковины. Не надейся, все равно будешь на привязи. Но зато в тени. а ты пока что хоть воды немножко выпей. Пожалуйста. Ключи от замка, скреплявшего цепь на торчащей столба проушине, у Лузгина не было. Зато дома в инструментальном ящике валялась ножовка по металлу. Перепилить арматурный пруток... Не вопрос. Тащить Вервольфа к себе пришлось волоком. У страдальца заплетались ноги. Он все порывался встать на четвереньки, но когда Лужгин ему это позволил, рухнул мешком в дорожную пыль, скрежеща зубами от беспомощности. Лузгин огляделся. На крестах возбужденно щебетали дети. Из-за занавесок пялились недобрые глаза. Под ногами валялся полудохлый оборотень. — Красота? Ты ведь не расскажешь никому. — Эй, ты, адекватно униженная особь! — позвал Лузгин. — Попробуй хоть немного пройти. Оборотень мысленно пожаловался на дурное обращение, которое довело его до подобного ничтожества. — Ничего себе! — Ты хоть понимаешь, жопа, до какой степени всех тут успел задолбать. Поэтому не рады были тебя помучить. То-то. Не держи на местных зла. На самом деле здесь люди хорошие. — Ура! — сказал Вервольф и отрубился. — Сам урод! — парировал Лузгин. У него заметно поднялось настроение. Во-первых... Но он больше не боялся оборотня. Во-вторых, наконец, что-то реальное делал. В-третьих, был убежден, что зверь выживет. К тому же он впервые очень четко воспринял и детально разобрал то, что оборотень хотел ему передать. Это вселяло определенную уверенность.